ЭПИЗОД 18 Я покосился на топор Веренеи и спросил, «Ты почему без охраны?» «Мне достаточно топора», — парировала она. «Хотя мы оба понимали, что топора никогда недостаточно. Если бы это было так, то мне бы не пришлось два раза вытаскивать ее из беды вместе с топором. Оба моих телохранителя сейчас стояли в коридоре, Ипполит и политы Яков». Я попросил Иполита, того, кто повыше рангом, переключиться на охрану Веренеи, но тот лишь покачал головой. Его вид однозначно давал понять, что объект охраны у него не может быть другим. «Мне не нужна охрана», — зловеще сощурилась Веренея. «Лучше приготовься к уроку, тебя ждет много интересного». В этот момент в коридоре появился долговязый парень, Весь какой-то прилизанный, болезненно бледный, с сальными черными волосами и коротким вздернутым носом, в клетчатом старом пиджаке, мятых брюках. На его ботинках я заметил еле заметные пятна серой краски. «Заходи, Эраст!» Улыбнулась ему веренея и посторонилась, чтобы пропустить в лабораторию. Заметив, что я внимательно оглядываю парня, она снова стала серьезной. «Это младший лаборант, Эраст Нежин». «Очень талантливый некромант, давно тут работает». «Мне он сразу не понравился. Не знаю, почему. Возможно, насторожил его вид, а может то, что он будет торчать в лаборатории рядом с Веринеей, а у нее нет охраны». «И сюда больше не суйся, понял?» Бросила девушка и захлопнула дверь лаборатории перед моим носом. «Пригляди за ней, а мне хватит и одного человека». Тихо попросил я второго телохранителя Якова. Он был магом пути физи с рангом пониже, чем Полит. Но его ответ был тот же — отрицательное качание головой. «К девушке приставят охрану чуть позже, сегодня к вечеру», — добавил Полит, наклонившись к моему уху. Его ответ меня не особо успокоил, если учесть, что хибинская ведьма сказала про волота. «Она бы просто так ко мне не явилась, ведь беспокоилась она не за меня, а за Веринею». «Убереги мою наследницу от поганых рук волота», — так она сказала. «Значит, имелись причины». И я был уверен, что Веринея так и не упокоила дух своей прапрабабки, как бы ее не проклинала. Еще этот ираст нежен возле нее крутится. Хмурясь, я направился, наконец, в кабинет некромантии к профессору Воронину Я.С. И пока даже не представлял, что это за маг. Кабинет оказался не такой уж большой, но самое главное, что это был не совсем кабинет, он был оборудован под склеп. Мрачное помещение выстроили по всем традициям некромантии. Каменные стены и потолки, арки по бокам, полки с кувшинами и прахом, чьим непонятно, посередине большой закрытый гроб. В стальных подсвечниках и на стенах горели свечи, десятки свечей. Ни окон, ни ламп не было вообще. С потолка свисала гигантская люстра тоже со свечами. У одной из стен стоял большой диван в виде полукруга, на нем и сидели студенты. Их было немного, всего семь человек, три девушки и четыре парня, в том числе и корней жаров. «О, Брин решился войти!» Усмехнулся он, тихо увидев меня. Его дружка здесь не было, поэтому Жаров общался с какой-то девушкой. Ее я не видел на лекции у Лавра, хотя она была гладиатором, никаких сомнений. Темноволосая, большеглазая, приземистая, с крепкими руками и короткой жилистой шеей. Таких обычно называют бой-баба. Возможно, это была та самая сестра Жарова. На лица они вроде похожи, да и по комплекции. Свободное место было, кстати, только рядом с этой девчонкой, поэтому я уселся туда. Она сразу же отодвинулась подальше от меня и нахмурилась. Профессора мы прождали еще около минуты, причем в полной тишине. Никому не хотелось в склепе даже разговаривать. Жаров и тот молчал. Монотонно тикали часы. Большие, напольные, еще и с кукушкой. Они стояли у противоположной стены будто намеренно чтобы никто не забывал про время, которое тут находится. Внезапно боковая дверь в кабинете сдвинулась. Медленно так, со скрипом, все студенты напряженно уставились туда. Но никто так и не появился. Часы продолжали тикать. Тик-ток, тик-ток. Все всматривались в темноту за открытой дверью. Тик-ток, тик-ток. «И где он?» — выдохнул нервно Жаров. Повисла тишина, в воздухе накалилось напряжение. Хотите анекдот? Вдруг произнесли у всех за спиной. Гробовщик точно знает, что невыносимых людей не бывает. Бывают узкие двери. Ха -ха -ха -ха Появление Некроманта оказалось таким неожиданным, что все вздрогнули. Мелкими шажками диван обогнул низенький толстяк и встал напротив нас. «Вас так легко сбить с толку, особенно в склепе! Ха! Вы такие предсказуемые, мои еще живые друзья!» Он был весь в белом. Ну, прямо ангел. Белая длинная мантия до пола, на руках белые перчатки, на лысой голове белая шапочка, похожая на перевернутую пиалу. «Белые туфли, конечно». В руке он держал начищенный до блеска человеческий череп, тоже, естественно, белый. Профессор прижал череп к груди и с улыбкой уставился на учеников. «Расслабьтесь, господа, пока есть такая возможность, и цените время своей жизни». Он глянул на часы с кукушкой и снова посмотрел на студентов. «Меня зовут Ян Стоянович Воронин». «Профессор некромантии, маг пути рэба десятого ранга. Признаюсь сразу, с юмором у меня не очень, но шутки я люблю». Он приподнял череп в руке и погладил его по макушке. «А это Юлиан, любовник моей супруги. Прекрасная была женщина, земля ей пухом. Но Юлиан давно осознал свои ошибки, поэтому не судите его строго». Профессор Воронин зачем-то посмотрел на меня и улыбнулся еще шире. Как-то нехорошо улыбнулся. Стало даже не по себе. Если он узнает, что я сделал с его племянницей на том диване в оранжерее, то сразу захочет сменить ручной череп, чтобы вместо Юлиана у него был Алекс. «Итак, буду краток, мои еще живые друзья», — продолжил профессор, отведя, наконец, от меня взгляд. У некромантов огромный набор атак. Первое — это атаки с помощью мертвых тел, их поднятие и контроль, создание зомби, нежити, некроголемов. Второе — манипуляции мертвыми душами и проекциями, призывы духов и духовный урон живому. Третье — мертвые яды и жидкости. И четвертое — самое опасное и сложное — Управление жизненными силами, заклятие смерти, иссушение жизни, бессмертие, трансформация собственного тела за счет мертвого материала и прочее. Вопросы? Я сразу поднял руку. Можно? Профессор вскинул брови, постучав по затылку черепа, что держал в руках. Представьтесь, студент. Алексей Бринер. Его не смутила моя фамилия, но он нахмурился, внимательно меня оглядывая. «Говорите, пока вы живы!» Шуточки у него, конечно, были кладбищенские, но сейчас меня интересовало главное. Некроманты могут воскресить давно погибшего человека, например, если он умер сто лет назад, и ему отрубили голову. Я хотел узнать, была ли возможность у горных некромантов воскресить волота. Он был их вождем, хоть сам и не являлся некромантом. Волод при жизни был магом крови пути Ама, сильнейшим магом. Профессор посмотрел на череп в своих руках. «Тебе тоже стало не по себе, да? Вот-вот и я об этом». Он опять посмотрел на меня. «Если речь именно про воскресить мертвое тело, то нет. Объект давно истлел. Можно призвать дух, конечно». Но раз у объекта отрублена голова, то его дух будет неполноценен и слаб. Вряд ли такого можно использовать для атак. Максимум — пугать детей. А этот дух можно вселить в новое тело и усилить. Задал я следующий вопрос. Это еще больше обескуражило профессора. Он нахмурился, растеряв веселое настроение, но все же ответил. «Да, можно». Но некромант, который будет это делать, должен быть не ниже двенадцатого ранга, самого высшего. И да, не забывайте, что такое запрещено законом. А если лич...» Начал я, но профессор меня перебил. «Молодой человек, вы тут не один такой живой и любопытный. И если вы хотите знать, можно ли воскресить ваших казненных родителей, то мой ответ нет. Их тела сожжены, их дух упокоен. «Отпустите несчастных ученых, земля им пухом! Прекрасные были люди, талантливые и добрые!» «Я шопешил от такой речи!» «Вы знали моих родителей?» Он прокашлялся. «Думаю, это не тема нашего урока, и, повторюсь, вы тут не один!» Он окинул взглядом остальных. «Еще вопросы?» Не удержался Корней Жаров. «А как работает мертвый прицел?» «Я слышал, что это как указатель для нежити!» Профессор Воронин опять заулыбался. «Ну вот, отличный вопрос, мертвый прицел. Это из искусства атаки некромантов выше третьего ранга». Он громко позвал. «Эраст, будьте любезны! Из боковой двери, которая до этого открывалась со скрипом, тут же показался младший лаборант Эраст Нежин. Он вынес поднос с одной маленькой пробиркой на подставке, а также стакан воды, и поставил на стол перед диваном. «Спасибо, Эраст!» — поблагодарил Воронин лаборанта. «Пригласите Веринею Антоновну, будьте любезны!» Когда в склепе, то есть в кабинете, появилась Веринея, я невольно напрягся. Мрачная и зловещая, она вышла в кожаном фартуке поверх костюма и в резиновых перчатках. Девушка несла еще один поднос, на котором в небольшой ванночке с прозрачной жидкостью лежала игла черного цвета. «Это совершенно стерильная игла, господа», — произнес профессор. «Она лежит в обеззараживающем растворе, и сейчас Веренея Антоновна продемонстрирует на добровольце действие одной из стандартных атак некроманта — мертвый прицел». Девушка поставила поднос на стол и взяла иглу. «Доброволец», — сказала она сухо и коротко, скользнув взглядом по лицам студентов. Добровольцев почему-то сразу не нашлось. «Попробуйте на мне, Веренея Антоновна». Я поднялся с дивана. Мне было важно узнать, какие бывают атаки некромантов. Пусть меня даже исколят иглой вдоль и поперек. «Опять он!» — нахмурился Воронин. «Какой неугомонный!» «У меня ощущение, что вы, молодой человек, напрашивайтесь на смерть». Веренея в мою сторону даже не взглянула. Она указала на ту самую крепкую темноволосую девушку, что сидела рядом с Корнеем Жаровым. «Ваше имя?» «Дарья Жарова», — отозвалась та грубоватым голосом. «Значит точно, сестра этого говнюка. Ей голем Лавр грозил выговором за то, что она пропускает его лекции». Ну а еще Павел Гаус называл ее «Она ничего». Мне пришлось прижать зад к дивану, а вот Дарья уверенно прошла к веренее. Черной иглы она не испугалась. «Приступайте, коллега!» — кивнул профессор. «Но сначала пусть Дарья проверит состояние своего здоровья на эхосе». Девушка тут же сдвинула рука в пиджака и разблокировала устройство с экраном на руке. «Значит, оно называется эхос». «Ладно, запомню». Дарья посмотрела в свой эхос и кивнула. «Я совершенно здорова». Веринея быстро обработала палец Дарьи раствором и проткнула иглой. Когда на коже пальца набухла капля крови, Веринея наклонила руку студентки и дождалась, когда капля упадет в стакан с водой. Затем эту воду она налила в пробирку, но ну а потом склонилась над ней и зашептала заговор. Подуло на воду, и та вдруг окрасилась в зеленый, напитавший силой Эреба. «Прекрасно!» — похвалил профессор свою племянницу. «Это будет меткий мертвый прицел! А теперь посмотрите в свое эхо здарья! Девушка снова проверила состояние здоровья. Нахмурилась. «Все показатели понижены. У меня истощение». «Да, именно!» Воронин выставил указательный палец вверх. «Когда некромант берет у вас кровь для мертвого прицела, то вы можете не ощутить слабости, но ваш эхас обязательно это покажет!» Он кивнул Веренее. «Продолжайте, прошу вас!» Прихватив пробирку, Веринея прошла напрямую к гробу, который стоял посередине кабинета. Молча сняла с него крышку и опустила рядом. Внутри лежал скелет. Совершенно не живой, но, видимо, это было ненадолго. Капнув из пробирки жидкость на лоб мертвецу, девушка отошла назад. Все студенты, наоборот, подались вперед, чтобы лучше разглядеть все, что последует дальше. А дальше все было не так уж неожиданно. Скелет ожил, сел в гробу. В его глазницах загорелся зеленый свет Эреба а вокруг костей начало нарастать магическое тело, что-то вроде туманной черной плоти, как у пса Веринеи. Да, это была та самая нежить, одна из ее разновидностей. Мертвяк оглядел студентов, что на него пялились, и сразу же определил для себя цель — Дарью Жарову. Он выскочил из гроба так быстро, что пара секунд промедления могли бы стоить жизни студентки но она профессионально выбросила руку вперед для удара и так ввалила кулаком в подбородок мертвяку, что тот отшатнулся назад и чуть не рухнул на спину. Правда, быстро пришел в себя и еще яростнее рванул в атаку. В ту же секунду профессор нейтрализовал нежить. Он вскинул руку, и из его ладони вырвался зеленый луч силы Эреба и озарил пробирку в руке Веренеи. Состав жидкости изменился, это было видно, она стала сероватой. Мертвяк встал как вкопанный, он будто растерялся. А вот Дарья была готова еще раз двинуть бедняги по голой черепушке. — Ложись, мой неживой друг! — обратился к нему профессор. — Усни и успокойся, цели нет, лежи и жди своего часа. Его речь будто загипнотизировала мертвяка. Он вернулся в гроб, свет в его глазницах погас, и Веринея сразу закрыла крышку, а затем подошла к столу и вернула пробирку в держатель. «Значит, достаточно капли крови, чтобы натравить на цель нежить?» — уточнил Корней Жаров. Его сестра поморщилась, потерла костяшки на крупном кулаке, но ничего не сказала и вернулась на диван. Уселась на место рядом со мной и опять проверила эхос. «И снова все в порядке», — прошептала она себе под нос. «Ну да, такую боевую девочку сложно истощить. У меня вообще сложилось впечатление, что она отлично владеет стилем страто, то есть рукопашным боем. Слишком уж быстро и профессионально она среагировала на угрозу ударом кулака». «Да, некроманту достаточно капли вашей крови», — ответил профессор на вопрос Корнея Жарова. Но вы можете противостоять такой атаке. Нужно лишь изменить состав в целевом растворе, либо уничтожить его. А этот раствор у некромантов всегда с собой. И пока раствор в порядке, нежить от вас не отстанет. Его цель — убить вас любой ценой. Студенты совсем помрачнели. Обстановка склепа давила на всех, кроме самого профессора. «Спасибо, коллеги!» Поблагодарил он с улыбкой обоих лаборантов, и те удалились за дверь. Веренея так на меня ни разу и не взглянула. Зато косился младший лаборант Тераст. Постоянно изучал меня глазами, будто выискивал слабые места. Профессор же еще много чего рассказал насчет разных атак некромантов. В основном о мертвых ядах, даже упомянул дерево анчар. Ну и о мертвых телах, конечно. Некроголемы, нежить, поднятие, зомби. Когда урок закончился, и студенты начали выходить один за другим, в кабинет тихо прошел уборщик с ведром и шваброй. «Ох, а вот и на ум!» — заулыбался профессор. «Протрите еще и скелет в гробу, будьте любезны. В прошлый раз забыли, и сегодня он был не в лучшем виде. Мне даже стало стыдно за его внешний вид». Тот кивнул. Потом Воронин заметил, что я еще не ушел, «Остался последним, ожидая у порога». «Опять вы?» — вздохнул он. Ну чего вам еще, господин Бринер? Не воскрешу я ваших родителей, если вы об этом». «Нет, не об этом», — ответил я. «О чем?» — он вдруг всплеснул руками. «Ну, конечно! Я вам очень благодарен, что вы спасли мою племянницу из червоточины. Это действительно благородный поступок». «Вы бросились за ней, хоть и рисковали, но моя племянница не слишком любит быть спасенной, поэтому вряд ли окажет вам знаки внимания». «Нет, ты не об этом», — повторил я. «Вы сказали, что знали моих родителей. Они были вашими друзьями?» Профессор покосился на уборщика, затем на приоткрытую дверь лаборатории, после чего оттеснил меня подальше к стене и тихо заговорил. «Твои родители хотели со мной проконсультироваться по исследованию насчет червоточин, но потом передумали, сказали, что нашли другого профессора, который им помог». «У меня даже сердце пропустило удар. Исследование о червоточинах». «А вы не знаете, что за профессор им помог?» Так же тихо спросил я. Воронин опять покосился на приоткрытую дверь лаборатории, после чего выпроводил меня в коридор. «Не портите несчастному человеку жизнь. Если кто-то узнает, что он помогал Бриннерам, сами знаете, что может приключиться. К тому же он все еще работает здесь, несмотря на возраст. Прекрасный ученый. Лучший из нас». Профессор так и не назвал имя, но мне было достаточно и этой информации. «Спасибо, профессор». Поблагодарил я. «А можно все же задать еще один вопрос?» Тот вздохнул. «Вы невыносимы, господин Бриннер». «Хотя...» — он усмехнулся. «Как сказал гробовщик, нет невыносимых людей. Ха, задавайте!» Я кивнул. «Если лич заклинает жизнь своего слуги мертвой кровью, то можно ли предотвратить его смерть?» У профессора чуть глаза на лоб не полезли. «Откуда вы берете эти вопросы? Это все незаконно!» «Существование подобного лича уже незаконно, не то что заклятие жизни мертвой кровью. Уймитесь, господин Бринер, и больше о таком меня не спрашивайте. Лучше учитесь защите, молодой человек, а не привлекайте к себе смерть». Он нервно поторабанил пальцами по черепу Юлиана и отправился в лабораторию. Когда дверь открылась, я заметил внутри Эраста. Тот как раз стоял у порога, будто только что подслушивал у замочной скважины. Я посмотрел на свой Эхос, зачем-то проверил состояние здоровья. Идеальное. И только потом проверил расписание. На сегодня значилась еще одна тренировка у Голе Малавра, но только через час. Это время я решил использовать, чтобы отыскать того ученого, который помогал родителям Алекса Бринера с исследованиями по червоточинам. Интуиция подсказывала, что тут можно отыскать что-то важное, узнать, с чего все началось, что откопали Бриннеры, как они открыли червоточины и по какой причине. Мне нужен был список старейших профессоров Академии по направлению пути Ареба, тех, кому хотя бы за 70 и кто еще работает. Узнать это оказалось нетрудно. В огромном приемном зале главного корпуса висели портреты всех профессоров Академии, начиная с основания. Портретов было очень много, все стены увешаны. Вместе со мной в зал явились и телохранители. Они ходили за мной тенью, но я все равно держал их в поле зрения. «Эй, ты чего тут забыл?» Услышал я знакомый голос за спиной. Это был Павел Гаус. Он как раз вышел из портала неподалеку, и было видно, что после сложной тренировки. «У меня свободный час», — ответил я. Решил посмотреть портреты. «Сдались тебе эти портреты!» — поморщился Павел. Лучше еще раз послушай, что то мне не дается. Лавр меня сейчас так раскатал по зеленой арене, что я еле стою. К тому же я опять опоздал. Дурацкая привычка. Я посмотрел на него еще раз. Волосы мокрые после душа. Вид, как обычно, взъерошенный. На лице красные пятна. У тебя что, аллергия обострилась? Пятна проступили. Он замер в ужасе. Не может быть! Как же я не заметил! «Неужели где-то шерстили пыль? Или мед, или арахис? Ох ты, мать вашу!» Он обхватил лицо ладонями и понесся через зал в сторону другого портала. «Расступись! Мне надо в госпиталь! У меня катастрофа!» Бедняга. Я нахмурился и снова вернулся к портретам. «Каких лиц я тут только не насмотрелся, но все же смог найти ряд с профессорами-некромантами!» «Был тут и Воронин я С, но сейчас мне нужен был кто-то постарше». В итоге я все-таки отыскал его. Уверенности процентов на 90. Это был маг пути Рэба 11 ранга, старейший работающий профессор отделения некромантии. Он читал лишь лекции и уже год как отошел от лабораторных исследований и научных трудов. Его кабинет находился в другом корпусе, не так уж далеко от кабинета Воронина, только этажом ниже. Пришлось возвращаться обратно. Охрана, как обычно, отправилась за мной. Путь занял около 10 минут, в некоторых коридорах была толкучка и приходилось протискиваться. Когда я, наконец, добрался до нужного кабинета с табличкой «Профессор Басов АА», то попросил охрану остаться у входа, а сам постучал в дверь. Никто не вышел, и я заглянул внутрь. «Господин Басов, к вам можно?» Ответа не последовало. Я позвал еще раз и шагнул в кабинет. Это, кстати, был не склеп, как у Воронина, а просторный зал с множеством стеллажей и книг. Никаких лабораторий, никаких гробов и скелетов. Обычный человеческий рабочий кабинет. Огромный стол, кресло, камин. Закрыв дверь, я прошел дальше. Глазами принялся выискивать хозяина кабинета. «Профессор Басов, разрешите задать несколько вопросов? Это ненадолго!» «Никого!» Я потер лоб и уже собрался выйти, чтобы подождать в коридоре, но тут заметил, что кресло как-то странно повернуто к столу, а под ним темное пятно. Ящики выдвинуты, будто в них что-то искали. Во мне все напряглось. «Да не может быть!» «Профессор!» Я бросился к креслу. Повернул его. Там сидел человек. Мертвый.